Глава 18 Матвей. Дачу под городом начал строить еще мой дед по отцовской линии. Небольшой одноэтажный домик в две комнаты со временем разросся и превратился в двухэтажный дом с огромным чердаком и просторной верандой. Во дворе даже место баньки нашлось. Ее мы строили сами. Я, брат, отец и дядька. Димки тогда еще и десяти лет не исполнилось, и он больше мешался под ногами, чем помогал. Но я тогда хорошо почувствовал, что такое семья, когда все вместе, один за другого, и ты горд быть частью большого, правильного целого. Мне казалось, что со временем я смогу стать главой такой же семьи, держать всех вместе, как когда-то дед, а теперь отец. Ведь я самый старший из братьев, а значит ответственнее. так всегда говорили родители так я думал до сегодняшнего утра машина тихо подъехала к забору и я вылез из теплого салона авто на ходу надевая шапку и рукавицы железные ворота были заперты и пришлось повозиться чтобы открыть их хорошо что в бардачке у меня всегда лежит вдшка замок поддался И я въехал во двор, припарковав машину возле черной иномарки. Еще одно место оставалось свободным. Его должно было занять авто жены. Значит, остальные все уже приехали и на месте. Я тяжело вздохнул. Меньше всего мне хотелось сейчас объясняться с родственниками, почему я приехал сам и где брат и Катя. Мама наверняка расстроится, ведь после рейса еще не видела митю «Матвей, ну, наконец-то! Мы вас уже заждались!» Навстречу выскочил отец, наспех застегивая на себе куртку. Его виски давно тронула седина, но он все еще оставался подтянутым благодаря правильному питанию и умеренной физической нагрузке. Отец радостно улыбался, пока не заметил, что я один. «Так», — протянул он и огляделся, на всякий случай, «а где остальные?» «Ты что, по дороге потерял? Или отправил куда-то?» Папа шутил, но я заметил беспокойство в его взгляде. «У Мити неотложные дела, он потом тебе позвонит, объяснится». «Прикрывать тут брата я не собирался. Хватит, пусть сам разговаривает с родителями». «А Катенька где?» «Делиться проблемами своего брака я не хотел. Да и чем мне отец поможет?» только расстроится и будет переживать за нас. Хаб, мы тут решили с ней отметить Новый год вдвоем. Не обижайтесь, просто последний месяц такой суматошный вышел. Хочется побыть наедине. Правильно, пока малышня не подоспела, ловите момент. Мать, беру на себя. Отец подмигнул, и мы начали выгружать сумки. И куда столько? сокрушался он, занося пакеты в дом. «Привет, сыночек!» Мама бросилась меня обнимать и расцеловала в обе щеки. «Как ты? Живем в одном городе, а я тебя не вижу совсем. Что это?» Пальцы мамы вцепились в подбородок и повернули мое лицо к свету. Я и забыл о синяке на лице. «Да ерунда, случайно произошло!» «Ты что, в драку ввязался?» «Матвей!» Мама была возмущена настолько, что мне пришлось выслушать целую лекцию. Опомнилась она спустя несколько минут, когда заметил что больше никто не заходит в дом. «Сергей, поторопи Митю и Катю. Не май месяц, нечего там мерзнуть, еще заболеют». «Некого торопить, Ксюш. Матвей приехал сам». «Как так сам?» – кахнула мама, и к ней присоединилась тетя Оля. Но все понеслось. Почти час меня мучили допросом, а затем пытали выпечкой. Я уже думал, что не выползу из-за стола. Если мне это и удастся, то не факт, что я влезу в салон авто. К счастью, меня спас Димка и его девушка. Они вызвались украсить елку, заменив меня с Катей. И вообще, младший Зеленцов принял удар на себя, за что я был ему благодарен. «У вас там все хорошо?» – спросил он когда пошел помогать мне открывать ворота. Может, помощь какая-то нужна? Не хватало еще и Димку впутывать во всю эту историю. Все хорошо. Мы на второй Новый год приедем. Устали просто. Да, старики у нас хоть и хорошие, но очень уж активные. Что есть, то есть. Им просто не о ком заботиться. Мы уже выросли, самостоятельные, у каждого своя жизнь. Да, моя мама тоже. А внуков постоянно причитает. да вы?» «Нет, что ты!» «Сашка только на втором курсе универа. Какие дети?» «Да и у меня ординатура». «Но у вас все серьезно? Я правильно понял?» Дима пожал плечами. «Когда как?» «Саша очень импульсивная и категоричная, а я не всегда могу смотреть на ее выбрыки сквозь пальцы. Мы с ней уже год то сходимся, то расходимся. Все тяжело». Но мне без нее тяжелее, чем с ней. Все, что я мог сделать, это лишь похлопать брата по плечу. Никакого мудрого совета у меня для него не припаслось. Да и что я мог сказать, если сам находился в еще худшей ситуации?